Студия на Поварской Произошел незначительный факт, который, однако, произвел на меня сильное впечатление. Дело в том, что когда мы ставили спектакль Мэттерлинка, и мне нужно было сделать для слепых статую умершего и лежащего на земле пастора, духовного руководителя и повыдаря толпы беспомощных слепцов, Я обратился с этим заказом к одному из скульпторов тогдашнего левого направления. Он пришел ко мне смотреть макеты и эскизы. Я рассказал ему свои планы постановки, которые, к слову сказать, далеко не удовлетворяли меня самого. Выслушав меня, скульптор в очень грубой форме, которой и в то время любили пользоваться новаторы, заявил мне, что для моей постановки нужна скульптура из пакли, Сказав это, он ушел, кажется, даже не простившись. Этот инцидент произвел на меня тогда большое впечатление и, конечно, не тою невоспитанностью, которую проявил новатор-скульптор, а тем, что я почувствовал правду в его словах и с еще большей ясностью сознал, что «наш театр зашел в тупик, новых путей не было, а старые разрушались». Однако немногие из нас задумывались – будущем. Зачем? Театр имел успех, публика валила валом, все, казалось, обстояло благополучно. Другие, в числе их Владимир Иванович и отдельные артисты, понимали положение дела. Надо было что-то предпринимать по отношению к театру, ко всем артистам, к самому себе и как к режиссеру, потерявшему перспективы, и как к актеру, деревенеющему от застоя. В самом деле я чувствовал, что выходил на сцену внутренне пустой, с одними внешними актерскими привычками бездушевного горения. Снова наступил тот период в исканиях, во время которого новое становится самоцелью. Новое ради нового. Его корней ищешь не только в своем, но и в других искусствах. В литературе, в музыке, в живописи. Стоишь, бывало, перед произведениями в Врубеля, или других новаторов того времени, и по актерской, и режиссерской привычке мысленно втискиваешь себя в раму картины, точно влезаешь в нее, чтобы не со стороны, а оттуда, как бы от самого Врубеля или от написанных им образов проникнуться его настроением и физически примениться к нему. Но внутреннее содержание, выраженное в картине, неопределимо, неуловимо для сознания. Его чувствуешь лишь в отдельные минуты просветления, а почувствовав, снова забываешь. Во время этих сверхсознательных проблесков вдохновения кажется, что пропускаешь врубеля через себя, через свое тело, мышцы, жесты, позы, и они начинают выражать то, что есть существенного в картине. Запоминаешь физически найденное, пробуешь донести его до зеркала и с его помощью проверить собственным глазом воплощаемые телом линии. Но, к удивлению, в отражении стекла встречаешься лишь с карикатурой на врубеля с актерским ломаньем, а чаще всего со старым знакомым заношенным оперным штампом. И снова идешь к картине, и снова стоишь перед ней и чувствуешь, что по-своему передаешь ее внутреннее содержание – На этот раз проверяешь себя общим самочувствием, приглядываешься внутренним взором к себе и, о ужас, снова тот же результат. В лучшем случае ловишь себя на том, что дразнишь внешнюю форму врубелевских линий, забывая о внутренней сути картины. В такие минуты чувствуешь себя музыкантом, принужденным играть на испорченном фальшивом инструменте, уродующим артистические порывы или паралитиком, который пытается выразить красивую мысль, а голос и язык против его желания производят неприятные, отталкивающие звуки. Нет, говоришь себе, задача непосильна и невыполнима, так как врубелевские формы слишком отвлечены, нематериальны. Они слишком далеки от реального, упитанного тела современного человека, линии которого однажды и навсегда установлены, неизменяемы. В самом деле ведь от живого тела не отрежешь плеч, чтобы скосить их, как на картине, не удлинишь рук, ног, пальцев, не вывернешь поясницы, как того требует художник. В другие бодрые моменты решаешь иначе. «Неправда, — неправды, говоришь себе, — причина не в том, что наше тело материально, а в том, что оно не разработано, не гибко, не выразительно. Оно приспособлено к требованиям мещанской повседневной жизни, к выражению будничных чувств. Для сценической же передачи об обобщенных или возвышенных переживаний поэта существует у актеров целый специальный ассортимент заношенных штампов с воздеванием руц, с распростертыми дланями и перстами, с театральным восседанием, с театральным шествованием вместо походки и прочее. Да, именно так в нас сидят два типа жестов и движений. Одни обычные, естественные, жизненные. Другие необычные, неестественные, нежизненные, применяемые в театре при передаче всего возвышенного и отвлеченного. Этот тип жестов и движений во многом издавна заимствован у итальянских певцов или взят с плохих картин, иллюстраций, посткарт? Можно ли этими вульгарными формами передавать сверхсознательное, возвышенное, благородное из жизни человеческого духа то, чем хорош и глубок врубель Меттерлинг ибсен? Я бросался и в скульптуру, ища там корней для нового искусства актера, но результаты и выводы оказывались те же. Я обращался и к музыке, пробовал отражать ее звуки своим телом и движениями и снова лишний раз убеждался в том, что мы все отравлены ядом старого балетного и оперного театра с маленькой буквы. «Боже мой!» — восклицал во мне голос сомнения. «Да неужели мы, артисты, сцены, обречены из-за материальности своего тела вечно служить и передавать только грубо реальное? Неужели мы не призваны идти далее того, что в свое время делали, правда превосходно, наши реалисты в живописи? Неужели мы только передвижники в сценическом искусстве?» «А как же балет?» – утешал меня другой внутренний голос. «А его лучшие представители и представительницы – Тальони, Павлова и другие? Разве у них не было отрешения от материальности тела? А как же гимнасты, которые точно птицы летят с трапеции на трапецию? Не веришь, что у них есть плоть и тело? Почему же у нас, артистов драмы, не может быть отрешения от материи?» Не может быть бесплотности. Надо искать. Надо вырабатывать ее в себе. И снова в тиши ночей перед зеркалом начиналась проверка тела, как это делалось в давно прошедшие времена в доме у красных ворот». Потом я цеплялся за голос, который был так долго заброшен нами. Да разве звук человеческого органа так материален и груб, что не способен выражать отвлеченного, возвышенного, благородного? Вот, например, Шаляпин, который в то время поднимался все выше и выше к вершинам мировой славы. Разве он не достигает того, что мы ищем в драме? Да, но это в опере, там музыка, снова смущал меня голос сомнения. Но разве разговорная речь не может быть музыкальной? Я пробовал говорить прозу, декламировать стихи, и тут снова встречался с давнишним ненавистным знакомцем, с театральным декламационным штампом. Чем больше мы ищем звучности в сценической разговорной речи и чем меньше подготовлен к этому наш голос, Тем больше мы принуждены прибегать к всевозможным уловкам вроде звуковых феаритур, декламационных вывертов, пытаясь заменить ими нашу обычную на сцене стучащую речь. В самом деле у нас нет скрипичных мелодичных голосов на сцене, почти все говорят обрывисто, ударно, как на фортепиано без педали. Можно ли с таким голосом выражать возвышенные чувства, мировую скорбь, ощущение тайн бытия, вечное? Однако в минуты вдохновения, когда по необъяснимым причинам почувствуешь не поверхностный смысл слов, а то глубокое, что скрыто под ними, находишь звучность, простоту и благородство, которые искал. И в эти минуты голос звучит, и появляется музыкальность речи откуда это тайна природы она одна умеет пользоваться человеческим аппаратом как гениальный виртуоз своим музыкальным инструментом она умеет у безголосова извлекать сильный звук в подтверждении этого я расскажу такой случай у одного из товарищей актеров был слабый голос плохо слышный в театре не пение Ни другие искусственные средства для развития его не помогали. Однажды, во время прогулки на Кавказе, на нас напали громадные овчарки и стали хватать нас за икры. Мой товарищ с испуга закричал так громко, что его было слышно за версту. У него оказался сильный голос, но владеть им умеет не он, а сама искусница природа. Значит, говорил я себе, все дело в том, чтобы почувствовать роль, и тогда все приходит само собой. И я старался чувствовать, вдохновляться, но это вызывало лишь зажимы и спазмы тела. Я старался проникать вглубь слов, получалась тяжелая речь тугодума. В этот период моих сомнений и исканий Я встретился со Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом, бывшим артистом Московского художественного театра. На четвертый год существования нашего дела он ушел от нас в провинцию, собрал там труппу и искал с ней нового, более современного искусства. Между нами была та разница, что я лишь стремился к новому, но еще не знал путей и средств его осуществления – Тогда как Мейерхольд, казалось, уже нашел новые пути и приемы, но не мог их осуществить в полной мере, отчасти в силу материальных обстоятельств, отчасти же ввиду слабого состава актеров труппы. Таким образом, я нашел того, кто был мне так нужен тогда, в период исканий. Я решил помогать Мейерхольду в его новых работах, которые, как мне казалось, во многом совпадали с моими мечтаниями. Однако, в какой форме и где осуществить наши начинания? Они требовали предварительной лабораторной работы. Ей не место в театре с ежедневными спектаклями, сложными обязательствами и строго рассчитанным бюджетом. Нужно какое-то особое учреждение, которое Всеволод Эмильевич удачно назвал театральной студией. Это не готовый театр, И не школа для начинающих, а лаборатория для опытов более или менее готовых артистов. Закипела работа по созданию студии. Тут снова повторились все мои прежние ошибки времен общества, искусства и литературы. Нужно было бы, удерживая студию от преждевременного расширения, работать первое время в маленьком скромном помещении, не требующем больших расходов для содержания но я увлекся и снял освободившееся театральное здание, сдававшееся по сравнительно дешевой цене. Этим сразу удесятерились расходы дела. Явилась необходимость в перестройке, в приспособлении, в целом штате людей, заведующих работами и надзирающих за чистотой большого здания и прочее. А тут увлеченные студии молодые художники – С талантливым сапуновым и судейкиным во главе, заведовавшие художественной частью, предложили свои услуги по отделке фойе. В этой работе их молодая необузданная фантазия разгорелась. Дошло до того, что они выкрасили зеленый краской паркетный пол, от чего он перекоробился и его пришлось переделывать заново. Как во времена общества искусства и литературы к студии стали прирастать всевозможные отделы. Музыкальная часть была в руках талантливого, увлекающегося и а. Саца и некоторых других молодых композиторов. Их не удовлетворяли обычные звуки оркестровых инструментов, которые не исчерпывают всех возможных в музыке звуков. Они задались интересной целью искать новых инструментов, которыми можно было бы обогатить оркестровку. Например, «Разве не красив звук пастушеской желейки, которую мы слышим в тишине летнего утра при восходе солнца?» — говорили они. «Разве этот звук не нужен в музыке? Какой же оркестровый инструмент может хотя бы приблизительно воссоздать его? Гобой? Кларнет?» Все это фабричные звуки, в которых не чувствуется природа. Перебирали разные другие народные и старинные инструменты, вроде домр, лиры, рыля, на которых слепцы аккомпанируют пению псалмов или песни об Алексее Божьем Человеке. Вспоминали кавказские инструменты с их специфическими звуками, которых нет в оркестре решено было сделать экскурсию по всей россии и собрать целую трупу непризнанных музыкантов и артистов из народа составить оркестр обновить музыку экскурсия состоялась нашли и даже привезли некоторых интересных самородков о которых никто не ведал до тех пор например совершенно исключительного я бы сказал гениального виртуоза пастуха на жалейке который мог бы конкурировать с силой и музыкальностью звука своего доморощенного инструмента с виртуозами на духовых инструментах, сохраняя при этом наивность и аромат полей и лесов. привезли удивительное три у матери и двух ее детей с замечательными голосами, высочайшим сопрано девочки альтом мальчика и баритоном матери, которая точно волынка умела тянуть звук без передышки Невозможно было подметить моментов вбирания в себя воздуха. Такого громадного дыхания я еще не встречал. Были найдены сказочники, сказители, рассказывающие на распев свои былины и сказки. Были и женщины-плакальщицы, которые с помощью весьма своеобразных каденций и голосовых переливов и ладов оплакивали покойников. Был открыт рассказчик, приемы которого можно было оспаривать с эстетической точки зрения, но оригинальность и талантливость которого оказалась вне сомнений. Он имитировал пьяного с всклипываниями, с биением в грудь, с воплями, с криками отчаяния и с рыданием он рассказывал грустные повести о своей возлюбленной или об умершем на поле битвы брате. Други или о матери, которая бросила детей и пустилась в разврат. По рассказам слезы потоками лились из его глаз, темперамент надрывал душу, и нельзя было без содрогания и плача слышать и видеть это необыкновенно сильное, хотя и мало эстетичное исполнение. Вместо того, чтобы сдерживать затеи молодой компании, я сам увлекался и на собственную голову поджигал других. Уж очень мне казались интересными новые идеи. Опять стали искать капиталистов, а в ожидании их тратить деньги в счет будущих доходов. Авансом было сделано много затрат, собрана часть труппы. Капиталист не находился, и все расходы по студии, естественно, легли на меня, несмотря на то, что большая часть моего прежнего долга по обществу искусства и литературы не была еще мною погашена. Мы набрали молодых актеров и учеников из театров и школ Москвы и Петербурга. В числе их были известные теперь артисты Певцов, Костромской, В. Подгорный, В. Максимов, Мунт, Репетиции, как и при создании художественного театра, происходили в том же Пушкино. Я устроил такой же сарай, какой был у нас при рождении художественного театра, переселил всех на лето на дачи, расположенные вокруг этого сарая, и уехал из Москвы на все лето с тем, чтобы осенью познакомиться с результатами работ. Я считал, что для успеха дела нужно было дать полную самостоятельность молодым что мое присутствие и авторитет могли бы давить, насиловать фантазию, волю режиссера и артистов. А это тянуло бы их, естественно, в ту сторону, которая уже изведана мною. Я же, напротив, ждал, что молодое чутье подскажет свое новое и потянет меня за собой. Тогда, поняв намеки, я с помощью опыта мог бы закрепить основы молодого нового искусства. В течение всего лета мне присылали протоколы репетиций и письма, в которых излагались новые принципы и приемы представления, вырабатываемые в студии. Они были оригинальны, умные, но окажутся ли они применимы на практике? Кредо новой студии в коротких словах сводилось к тому, что реализм, быт отжили свой век. Настало время для и реального на сцене. Нужно изображать не саму жизнь, как она в действительности протекает, но так, как мы ее смутно ощущаем в грезах, в видениях, в моменты возвышенных подъемов. Вот это душевное состояние и надо передать сценически. Подобно тому, как это делают живописцы новой формации на полотнах, музыканты нового направления в музыке, а новые поэты в стихах. Произведения этих живописцев, музыкантов, поэтов не имеют ясных очертаний, определенных законченных мелодий, точно выраженных мыслей. Сила нового искусства в комбинации, в сочетании красок, линий, музыкальных нот, в созвучиях слов они создают общее настроение, бессознательно заражающее зрителя. Они дают намеки, которые заставляют самого смотрящего творить собственным его воображением. Мерхольд умно и красиво говорил о своих мечтах, мыслях и находил для них меткие слова. Из протоколов и писем я понял, что в основе мы не расходились с ним и искали того, что было уже найдено другими искусствами, но пока неприменимо в нашем». А ну как эти открытия – результат простого увлечения, самообмана, мелькали у меня сомнения. Ну как это идет не изнутри, от внутреннего переживания, а просто от глаза и уха, от внешнего подражания новым формам. Легко сказать, перенести на сцену то, что мы видим в живописи, музыке и других искусствах, значительно опередивших нас. Им хорошо. Полотно художника принимает на себя все линии и формы, которые мерещится причудливой фантазии. Но куда девать наше материальное тело? Сам я не видел тогда средств для выполнения того, что мне мерещилось в воображении, или того, что я видел на картинах, слышал в музыке, читал в стихах. Я не знал, как воплотить на сцене тончайшие, передаваемые словами тени чувств. Я был бессилен проводить в жизнь то, что увлекало меня в то время, и думал, что нужны десятки, сотни лет, целая культура, чтобы мы, артисты, могли пройти тот же путь, который уже пройден другими искусствами. А впрочем, кто знает? Быть может, новая молодая культура создаст новых артистов, способных преодолеть все трудности, связанные с материальностью нашего тела, ради усиления духовного творчества говорил я в минуты вновь зарождавшейся надежды. В эти бодрые моменты верилось в то, что каждое поколение несет свое недоступное его отцам, то новое, которое мы тщетно искали в себе и в старом искусстве. Быть может, для них нормально то, что нам не свойственно, чего мы можем только хотеть. Пусть в пробах новой студии много ошибок, пусть даже ее работа даст отрицательный результат, но разве не полезно знать то, чего делать не следует? Так утешал я себя в минуты сомнения. Пришла осень, я вернулся в Москву. В репетиционном сарае Пушкина был показан студии результат летних работ. Но не всех пьес целиком, а отдельных сценок, наиболее характеризующих задачи новатора. Было много интересного, нового, неожиданного. Была большая находчивость и талантливая выдумка режиссера. Я просмотрел эту показную репетицию с большим интересом и уехал с нее успокоенный. Студийцы продолжали свою работу в Пушкино. Я же начал обычные занятия в Московском художественном театре, ожидая извещения о генеральных репетициях, но приглашений не было. Наконец, была назначена генеральная репетиция смерти Тентажиля Меттерлинка, Шлюка и Яу Гауптмана и одноактных пьес разных авторов. Все стало ясно. Молодых неопытных актеров хватило на то, чтобы с помощью талантливого режиссера показать публике свои новые опыты лишь в небольших отрывках, но когда потребовалось развернуть пьесы огромного внутреннего содержания с тонким рисунком да притом в условной форме юнцы показали свою детскую беспомощность талантливый режиссер пытался закрыть собой артистов которые в его руках являлись простой глиной для лепки красивых групп «Мизансцен», с помощью которых он осуществлял свои интересные идеи. Но при отсутствии артистической техники у актеров он смог только демонстрировать свои идеи, принципы, искания, осуществлять же их было нечем, не с кем, и потому интересные замыслы студии превратились в отвлеченную теорию, в научную формулу. Еще раз я убедился в том, что между мечтаниями режиссера и выполнением их «большое расстояние» и что театр прежде всего для актера, и без него существовать не может, что новому искусству нужны новые актеры с совершенно новой техникой. Раз что таких актеров в студии не было, печальная участь ее становилась мне ясна. При таких условиях можно было бы создать студию режиссера и его постановочной работы – Но к тому времени режиссер интересовал меня лишь постольку, поскольку он оказывает помощь творчеству артиста, а не поскольку он прикрывает его несостоятельность. Поэтому студия режиссера, хотя бы и прекрасная, не отвечала моим тогдашним мечтам, особенно если принять во внимание... Что к тому времени я уже разочаровывался и в сценической работе художников, и в полотне, и в красках, и в картоне, и во внешних постановочных средствах, и в трюках режиссеров Все мои надежды стремились к актеру и к выработке прочных основ для его творчества и техники Открывать студию было опасно, как мне казалось, для самой же идеи, ради которой она основалась так как плохо показать идею, значит убить ее. К тому времени осенью 1905 года разразилась революция. Москвичам стало не до театра. Открытие нового дела откладывалось надолго. Затягивая развязку, я не мог бы ликвидировать ее так, чтобы со всеми расплатиться, и потому пришлось закрыть студию в спешном порядке». В Московском художественном театре были даже рады провалу студии, так как меня к ней ревновали. Теперь, с ликвидацией ее дел, я целиком возвращался к старым товарищам. Станиславской сунулся, попробовал, обжегся и понял, что без нас, стариков, не обойдешься. Но мы, то есть Владимир Иванович Немирович Данченко, И я ясно видели, что наше искусство остановилось на перепутье, что нужно освежить себя и труппу, что мы не можем оставаться в Москве, и не потому, что этому мешала готовящаяся революция и общее настроение в стране, но потому, что мы сами не знали, куда нам идти и что нам делать. Выход был один. Раз что нам не с чем было оставаться в Москве, устроить поездку за границу. А тут случилось одно обстоятельство, которое дало нам толчок в этом направлении. В Московском художественном театре была объявлена премьера новой пьесы Горького «Дети Солнца». До начала ее по городу прошел слух, что крайне правые элементы черносотенцы, считавшие наш театр чересчур левым, а Горького врагом отечества, собирались совершить нападение на нас во время самого спектакля. Съехавшиеся зрители находились в тревожном ожидании обещанного скандала. И вот в последнем акте пьесы, в котором изображался бунт во время холеры, через забор дома главных действующих лиц пьесы ворвалась на сцену толпа статистов, которых приняли за черносотинцев, нападающих на театр. В зрительном зале кто-то закричал, поднялся неимоверный шум, начались истерики женские и даже мужские. Кто-то поспешил закрыть занавес. Когда публика убедилась, что приняла сценическую толпу за черносотенцев, пьесу продолжали, но при заметно опустевшем зале. Вот к этому-то трагикомическому случаю мы и придрались, чтобы заговорить о необходимости отъезда. В октябре началась великая забастовка, потом вспыхнуло вооруженное восстание, Театр был временно закрыт. Через несколько дней стрельба на улицах прекратилась, но осадное положение оставалось в силе. По улицам разрешалось ходить не позже 8 часов. При таких условиях наша заграничная поездка получила достаточное внешнее оправдание. Первая заграничная поездка. Для решения вопроса о заграничной поездке Все правление театра собралось в моей квартире, в каретном ряду. Приехали в ночевку. В описываемый вечер надо было во что бы то ни стало решить вопрос, ради которого все собрались, а после решения посылать в Берлин передового для найма театра, заказов декораций и прочего. Остающиеся в Москве должны были достать деньги и соорганизовать все для поездки. Заседание длилось всю ночь, и даже после того, как гости улеглись спать и потушили свечи, дебаты не прекращались, тем более, что никому не спалось. Через несколько дней артист А. Л. Вишневской выехал за границу в качестве передового, а 24 января 1906 года вся труппа и я с женой и детьми выехали через Варшаву в Берлин. В Берлине погода нас встретила приветливо. Днем можно было ходить в осеннем пальто, несмотря на то, что был конец января. По случаю свадьбы кого-то из императорской семьи город был переполнен, и вместо гостиницы нам пришлось снять целую квартиру, только что освободившуюся после отъезда театрального клуба. Там мы вместе с некоторыми из артистов разместились по комнатам и устроились своим хозяйством. Владимир Иванович Немирович Данченко, я с семьей, Книппер, Вишневской и другие. Не скажу, чтобы было удобно, но зато было оригинально и весело. Первое время, несмотря на то, что приезд наш был подготовлен в печати известным театральным критиком Вильгельмом Шольцем, отношение немцев к русским и, в частности, к нам – не было гостеприимным. У рабочих театра представление о русском искусстве было весьма примитивное. По-видимому, они смешивали нас с цирком или акробатами, удивлялись тому, что мы не привезли с собой ни трапеции, ни лестниц, ни канатов, ни проволоки для хождения по ней. Заказанные нами декорации не были готовы. Все мастерские были заняты заказами для Америки, с русскими же революционерами мало считались. Нас выручили наши рабочие во главе с И.И. Титовым, вместе с нами приехавшие из Москвы, вместе с нами создавшие дело, любившие его, воспитанные в одних с нами принципах, так сказать, вскормленные одним с нами молоком. В несколько ночей работы, днем театр был занят репетициями немецкой труппы, четыре человека сделали то, чего мы не могли добиться от целой фабрики за месяц. Но и тут нам ставились все возможные препятствия. Так, например, для того, чтобы иметь право работать на сцене по ночам, нам пришлось оплачивать по тарифу за сверхурочные работы весь рабочий состав немецкого театра. Были набраны русские сотрудники из числа эмигрантов. Ввиду того, что после неудач японской войны и революции отношение к русским за границей стало почти презрительным, На нас лежала миссия по мере возможности поддержать репутацию русских. Прежде всего, нужно было удивить всех дисциплиной и трудоспособностью артистов. Все поняли это и вели себя образцово. Репетиции шли с короткими перерывами с утра до ночи в большом порядке, которого не знали в том театре, в котором нам пришлось играть. Скоро создались легенды о нашей закулисной жизни. Отношение к нам улучшилось, но ему еще далеко было до идеального. Недостаточность материальных средств и опыта не позволила нам сделать необходимую для большого европейского города рекламу. Наши плакаты, сделанные нашим художником Симовым, были чрезвычайно изящны, но потому недостаточно назойливы, чтобы бить в глаза и рекламировать нас. Кроме того, плакатов было недостаточно, и их, не было видно среди пестрящих объявлений торговых фирм большого европейского города. Правда, на первом спектакле театр был переполнен, но со второго представления он наполовину пустовал. «Мы открывали гастроли царем Федором. В этот вечер наша репутация ставилась на карту не только для заграницы, но и для России, потому что если бы мы потерпели неуспех, нам бы это не простилось». Кроме того, что бы мы делали дальше? Ведь нам пришлось бы возвращаться назад в Россию почти без денег, которые были истрачены еще до поднятия занавеса. Не буду описывать волнение артистов и остроты закулисной атмосферы первого спектакля. Нас удивило то, что еще до начала премьеры рабочие сцены стали поздравлять нас. Оказалось, что в театр приехал маститый берлинский ветеран, знаменитый и великолепный артист Хаазе со своей женой. Нам сказали, что это хорошее предзнаменование, так как старики выезжают в театр лишь в самых крайних, экстраординарных случаях. Очевидно, и наш спектакль был на виду, если не у большой публики, то у берлинской интеллигенции». Первая картина Федора была принята бурей аплодисментов, а при поднятии занавеса перед второй картиной аплодисменты и овации возобновились с еще большей силой. Успех спектакля рос с каждым актом. За кулисы прибегал наш давнишний друг, знаменитый немецкий артист Барнай, чтоб поощрять и успокаивать нас, а в конце спектакля бесконечные вызовы и все атрибуты большого успеха. Полная перемена отношения к нам за кулисами со стороны сценических рабочих и всего персонала театра вместо прежнего презрения почти поклонение. Первая пресса, которая решала нашу судьбу за границей, естественно, ожидалась нами с великим трепетом и нетерпением. О том, в каком мы были тогда состоянии, говорит следующая бытовая картинка: На другой день после дебютного спектакля. Ранно утром, лишь только были получены первые газеты, меня и жену разбудили жившие в нашей общей квартире артисты, товарищи и их жены. Забыв о всяком приличии, они толпой ворвались в комнату, где мы спали, кто в пижаме, кто в халате, кто в капоте, с торжествующими восторженными лицами. Одна из жен артистов, которая прекрасно знала немецкий язык, дословно перевела всем собравшимся только что появившиеся рецензии. Можно было бы сказать, судя по этим рецензиям, что Берлин был взят нами приступом, что мы одержали полную победу. Мы были удивлены знакомством немецких критиков с русской литературой и с нашей жизнью вообще. Временами можно было думать, что рецензию писали русские люди или, по крайней мере, люди, знающие русский язык. Так тонко было их понимание не только литературной стороны спектакля, но и деталей актерской игры. Когда я спросил одного из следующих людей, каким образом они вырабатывают таких знатоков театра, он открыл мне один практикующийся в Германии весьма остроумный и целесообразный прием. «Мы поручаем начинающему критику, — сказал он, — написать не ругательную, а хвалебную статью, Ругать может всякий, даже не понимающий дело, а с толком хвалить может только знаток. Однако успех Федора, пьесы Чехова, Ипсона, Горького и еще более блестящие рецензии о них мало помогали сбором театра. Они продолжали оставаться плохими до тех пор, пока театром не заинтересовался Вильгельм. Сначала в театр приехала Кронпринцесса, потом Императрица. И, наконец, сам кайзер. В одно из воскресений нам сказали из дворца, что завтра, в понедельник, император просит дать для него царя Федора. А назначена была премьера Штокмана. Приходилось отменить премьеру и заново продавать билеты на Федора. Эпографии в воскресенье закрыты, значит и афиши о перемене выйдут поздно, в самый понедельник. Из конторы откровенно высказались в этом смысле во дворец. Однако спустя полчаса повторили просьбу Кайзера все-таки дать завтра Федора. Он, очевидно, знал свой Берлин лучше нас. На афише, выпущенной на другой день, красной поперечной лентой было напечатано «По желанию императора». И этого оказалось совершенно достаточно, чтобы все места в несколько часов были распроданы. Вильгельм приехал в русской форме. По внешности он оказался не таким, каким мы его представляли, судя по портретам. В действительности он коренастый, небольшого роста, с довольно крупными рябинками на лице, с обыкновенными усами, чуть зачесанными кверху, далеко не так утрированно, как это изображают на его портретах. Кайзер, сидел на главном месте ложи, окруженный всей семьей и держал себя непринужденно, поминутно обращался с вопросами то к одному, то к другому из бывших с ним в ложе или, наклоняясь из бельетажа к портеру, делал сидевшим там актером его театров мимические знаки одобрения, кивая в сторону сцены. Несколько раз он демонстративно аплодировал, «Или он увлекающийся человек, или хороший актер», — думали мы. В антрактах нас, то есть Владимира Ивановича и меня, вызывали в ложу к нему, и он задавал нам ряд вопросов делового характера, относящихся к театру. По окончании спектакля, после того, как публика из театра уже разошлась, Вильгельм и обер-интенданты многих королевских театров еще долго оставались в ложе, продолжая расспрашивать нас по вопросам нашей специальности. Нам пришлось рассказывать подробно о всей нашей закулисной работе от А до З. Причем Вильгельм прерывал нас иногда и обращался к интендантам, указывая на то, что у них этого нет. После посещения нашего театра Вильгельмом сборы наши поправились. И к концу наших гастролей, которые длились 5-6 недель, мы уже имели не только художественный, но и материальный успех. Вслед ему явились подношения и чествования. Нас приветствовали и немецкие артисты, и отдельные общества и лица, и русская колония. Но особенное впечатление произвели на нас два приема и обеда. Один из них происходил в небольшой квартире старика Хазе, другой был дан нам знаменитым писателем Гауптманом. Чтобы не нарушать хода домашней жизни, берлинцы устраивают обычно торжественные обеды в ресторанах или гостиницах. Только в тех случаях, когда кому-либо хотят оказать особую честь и гостеприимство, устраивается прием и обед у себя на дому, что, естественно, вызывает большие хлопоты и расходы. Этой-то чести и удостоился наш театр. Хазе был так увлечен нашими спектаклями, что пригласил в свою небольшую квартиру весь театральный Берлин по паре актеров, мужчину и женщину, от каждого из главнейших берлинских театров. На торжестве присутствовали также бывшие артисты Мейнингенской труппы, съехавшиеся тогда для репетиции пьесы юбилейного спектакля в честь старого менингенского герцога. Зная мое отношение к знаменитой труппе, старик Хазы хотел доставить мне удовольствие, познакомив меня с артистами, игрой которых в свое время я любовался. В многочисленных речах мы обменялись благодарностями, а после ужина меня посадили среди актеров и заставили шаг за шагом рассказать весь ход нашей сценической работы. Этот трудный и сложный доклад производился на немецком языке, который я к тому времени основательно позабыл. Об этом исключительном, по радушию приеме ветерана немецкой сцены и его милой супруги, я сохраняю самое теплое воспоминания. Другой прием и обед, о котором я упомянул, устроенный Гауптманом, также имеет свою маленькую историю. Гауптман часто бывал на наших спектаклях. Любовь его к русской литературе и ее влияние на него достаточно известны. На первом спектакле, который он смотрел, шел дядя Ваня, ему пришлось впервые познакомиться и с русским сценическим искусством. В антрактах, сидя в своей ложе с женой и близкими, Гауптман, несмотря на застенчивость, довольно громко высказывал свои лестные мнения о Чехове и нашем театре. Естественно, что перед отъездом из Берлина мы с Владимиром Ивановичем нашли нужным поехать засвидетельствовать свое почтение писателю, с пьесами которого в течение многих лет наш театр знакомил русского зрителя. В маленькой квартире Гауптмана мы застали полный разгром. Оказалось, что жена его, с которой он, как говорит молва, писал образ Раутенделейн, потонувшем колоколе, и роль Пиппы в пьесе Пиппа танцует, увлекалась оркестровой игрой и, если не ошибаюсь, даже дирижерством. По-видимому, ожидалась какая-то музыкальная репетиция, так как маленькая комната была заставлена множеством пультов. За недостатком места оркестр вылез из маленькой гостиной в самый кабинет писателя. Гауптман напомнил нам Антона Павловича Чехова, их роднило между собой. Присущая обоим скромность, застенчивость и лаконичность. К сожалению, разговор не мог быть очень долгим, разнообразным и красноречивым, во-первых, потому что мы сами конфузились, сидя перед этим замечательным человеком, а во-вторых, потому что наш немецкий язык не был силен для литературных и художественных тем. Гауптман сказал, что он всегда мечтал для своих пьес о такой игре, какую он увидал у нас, без театрального напора и условностей, простую, глубокую и содержательную. Немецкие актеры уверяли, что его мечты несбыточны, так как театр имеет свои требования и условности, которые нельзя нарушать. Теперь же на склоне своей писательской деятельности он увидел то, о чем всю жизнь мечтал.